Глава 17. Слава. Ты что, осисяй, гневно зыркает на меня бег, как только я выпаливаю все свои обвинения. Ты реально думаешь, что мы с Крепсом себя сдали? Даже думать не хочу. Отрезай порывисто. Но что получается, бать? Кроме нас троих рядом никого не было. А Бердянкину уже обо всем известно. Ультиматумы мне ставит баклан хренов. Проводив Надю до дома, я, как раненый медведь, ворвался к Кирсановым, потребовал от боевого товарища объяснений. Сейчас, устало опустившись в кресло, складываю пальцы в слабый замок, упираясь взглядом в дубовый паркет и роняя бесцветным голосом. «Я рапорт подал. Завтра Глебову позвоню. Может, возьмет меня к себе в институт. вахтером". Собираюсь подняться, но генеральский рык останавливает меня на месте. «Отставите, сисяй! Так не пойдет". «Кто-то бросил тень на нашу дружбу, надо разбираться». Пальцы Бека уже тычут в экран телефона. И когда на том конце связи раздается сонный голос Крепса, Сергей Юрьевич приказывает, как в старые времена. «Дима, а ну-ка, живы ко мне, вместе с Юлей!» Дальше следует еще один звонок. И тут голос Кирсанова становится мягким и вкрадчивым. «Санечка, подойди ко мне в кабинет, пожалуйста». Все собираются за считанные минуты. Да я и сам бы прискакал, Вызови меня бег. Старую псину новым трюком не выучишь. Кирсанов для нас скрепсом до сих пор и командир, и отец родной. Что за кипиш? Заваливается в кабинет Димка. Плюхается на диван, таща за собой щуплую владелицу завода в газет проходов. Только сейчас Юля мало походит на бизнес-леди. Вязаный спортивный костюм делает ее тонкой домашней девочкой. Даже взгляд становится мягче. Великая бизнес-вумен привычно устраивается в коконе крепких рук мужа, смотрит вопросительно. Сейчас морщится бег. Терпеливо ждет, когда в кабинет вплывет Александра Андреевна. В пестром шелковом халате с распущенными черными волосами наша генеральша похожа на шамаханскую царицу. Что случилось, Сережа? Тонкая рука ложится на плечо мужа. Иди сюда. Хватается за нее бег. Усаживает рядом, на подлокотник. А у меня противный ёкает под ложечкой. У моих друзей верные жены, дети, глубокий тыл. Вот только я тут один сижу. И Надя там совсем одна в пустом доме. Дёргаюсь от злости. Но при ней точно такой разговор не состоится. А он нужен. И так все зашло слишком далеко. И до самого Бердянкина докатилось. Кто из вас, куриц, недавно общался с Леной Бердянкиной? Грозно смотрит на женщин-кирсанов. Юля еле заметно мотает головой, даже не обращая внимания на странное обращение. А вот госпожа генеральша смотрит на супруга негодующе. «Сережа, это что за допрос?» «Я спрашиваю, вы отвечаете. Это понятно, Александра Андреевна?» «Мы с ней вчера столкнулись в школе. Я Лешу забирала. Она за внуком заехала. Пять минут поговорили». «Ну, я понял», — крякает бег. «Пять минут». Я ощущаю, карьера в унитаз спустила. Я ощущаю, карьеру в унитаз спустила. Молодец. Кирсанов говорит резко, нарочито медленно тянет слова, значит, матерится мысленно. А я выдыхаю с облегчением. Друзья не сдали, и это главное. А бабы сплетни? Ну куда от них деться? Всегда были, есть и будут. Да все нормально, Бек, прерываю я генеральский выговор. Давно следовало уйти. Я ничего не понимаю тянет Юлия, и, выбравшись из спасительного кокона, смотрит на меня серьезно. Бизнес-стерва просыпается, Хавасик, кто может. «А что тут понимать?» – рявкает Кирсанов. Александра Андреевна обсудила с Леной Бердянкиной Славкину надежду, та доложила мужу. А дядя Костя наш решил поиграть в борца за нравственность и выдвинул осися и ультиматум, или служба, или дружба. Надежда, то есть. «Слава, а ты?» Охает, Юля, поднимаясь с дивана. Сейчас опять начнется. Иди к нам штаны просиживать, начальником какой-то там безопасности. Только я в этом ни черта не понимаю. Я от сиящей работы с ума схожу. Написал рапорт, Юль, замечая равнодушно. Я женюсь на одежде. Как бы вам всем не хотелось обратного. И постараюсь сделать это как можно скорее. Слава, охайт Крепсиха. Вижу, как ей нелегко дается разговор. То есть, когда я тебя звала к нам в корпорацию и место хорошее предлагала, ты на отрез отказался из-за службы. И мы поняли твое стремление сделать карьеру и дорасти до генерала. А сейчас ты все бросаешь из-за какой-то девки? Я не понимаю. А это и не обязательно, Юлия Владимировна. Отрезаю, поднимаясь из кресла. Я уже все решил и не отступлюсь. Устала бреду к дверям. Ладно, отмахиваюсь, поморщившись. Спокойной ночи. Надя там одна. Я пойду. — Слава! — спохватывается Александра. — Зови Надю к нам ужинать. Вас целый день не было. — Пока сейчас приготовите, а у нас гороховый суп с копченостями и куриные котлетки. Давайте хоть поедим вместе. — Действительно, Сисяй берет командование в свои руки Кирсанов. — Зови одежду, Девочки, накрывайте на стол. Дима, неси вино. — Не знаю, — пожимая плечами, — если нас спать еще не легла. Надя не согласится, я почти уверен. Да и Юля настроена непримиримо. «Слава!» – вздыхает она. «Ты совершаешь большую ошибку. Так же нельзя. Хоть пробей, кто она и что. Я уже не говорю про анализы». «Там все чисто, Юлия Владимировна». Роняю чуть чуть заметной издевкой. Мы оба прошли обследование. «Хватит болтать. Давайте уже поужинаем». Прерывает неприятный разговор Крепс. И Юля умолкает на полуслове. Мотнув головой, выхожу за дверь. И до самого дома продолжаю ругаться с Крепсихой. Но даже слов не нахожу. Повторяю мысленно. А ты сама, Юль. Ты сама. Но идея Александра Андреевны годная. Лучше загасить конфликт сразу. У нас все-таки братство. Вот и пусть принимает надежду, раз я ее выбрал. Плохая, хорошая, моя. Нать! Зову, входя в дом. В нос ударяет запах жареной картошки и еще какой-то стряпни. Наши ужинать зовут. А я уже все приготовила. Разочарованно вздыхает она. На автомате вытирает без того чистые руки о фартук. Может, не пойдем никуда? Раскрасневшаяся. Она нравится мне еще больше. На щеках аллеет румянец. Аж зацеловать хочется. Придется. Тяну за руку и, прижав к стене, требовательно впиваюсь в губы. Язык беспардонно хозяйничает у нее во рту. А сама надежда отвечает мне совсем пылом. Даже обвивает мои бедра одной ногой, а руками цепляется за плечи. Жаль только, джинсы дурацки не успела снять. А то бы можно было прямо в коридоре. В пахом мучительно давит от желания. В кармане требовательно жужжит сотовый. оси где вы?» – рыкает Крепс. «У нас уже все готово!» «Идем!» – выдыхаю, с неохотой отпускай Надежду. «Нас ждут, нать. «Полу прошу, полу требую!» «Ой, а как же мы с пустыми руками заявимся?» Хлопотливо снимает она фартук и смотрит растерянно. «Видимо, в ее мире нельзя завалиться к друзьям просто так, а у нас можно». Мне важно знать, что мои приняли мою жену и помогут ей, если со мной что-то случится. Картофан берем, и что ты там еще приготовила? Велю я, кивай на плиту. Еще заливной пирог с грибами, что вчера остались. Разводить руками Надя. Прости, ничего больше не успела. Обалдеть! Забирая с плиты сковородку, слегка мажу губами по Надиной шее. Мне повезло с тобой, девочка.